глава вторая. Как и ожидалось, подъем был очень ранним. Приняв мои слова за слабость и детскую шалость, ожившая кузня даже и не собиралась поднимать молодого глауда который привык всю жизнь спать с чьи до полудня. Хотя как при таком топоте и шуме вообще можно спать, тем более так долго? Я не представляю. Каждый шаг этих тяжеловесов, Хельгий Сегрид, отчетливо слышался даже на улице, не говоря о доме. Вчера перед сном я старательно очистил свою комнату от мусора. Тут встречались изгнившие огрызки яблок по углам и засохшие куски хлеба под кроватью. И, о чудо! начавшей подванивать трупы мышей. Наверное, погибли в приступе радости, столкнувшись с наиблагоприятнейшей для них атмосферой, царившей в этом курятнике. Смахнув со шкафа, со стен и потолка паутину, а также полусантиметровый слой пыли, я оставил влажную уборку на сегодняшнее утро. Знал ведь, что заняться будет нечем пока младшая илова и старший сиигрет грузили ручную телегу перед отправкой на рынок я быстренько создал видимость активной хозяйственной деятельности попутно стащил из цеха матери кусок сломанного острова шила пугнутый старый нож по видимому ожидавшие ремонта и какие то непонятные лоскуты шкуры похожие на шнурки шило в сапог нож за пояс позволить себе ходить без оружия когда на нас в любой момент вновь могли напасть и я не мог еще когда сестры привыкли к моей рано поднявшейся недовольной физиономии и перестали обращать на меня всякое внимание мне удалось отыскать настоящий клад в недрах замусоренного первого этажа среди гор старого хлама хранимого матерью в отдельной коморке Нашлись две разорванные кожаные перчатки с пустующими кармашками для металлических вставок и пластин. Закинув их в свой мешок, я добавил к ним и эльфийскую катушку. Будет время, подумаем, как все это соединить и использовать. А пока... — Глауд, ты идешь? — окликнула меня закончившая все приготовления Сигрет, впрягаясь, словно лошадь, в оглобле ручной телеги. «Бегу — Бегу! — прихватив из мамкиных закромов. Еще какую-то гнутую железяку отозвался я. И, выскочив из дома, едва не столкнулся с мелкой попрошайкой, обрабатывавшей уши младшей его. Как только мы покинули улицу ремесленников и свернули на главную мощеную камнем дорогу, ведущую к рынку, на глаза мне попалась еще одна крайне любопытная ситуация. Около деревянной импровизированной трибуны, сооруженной из бочки и столба, где обычно выступали местные глашаты, скопилась целая толпа, бурно что-то обсуждавшая между собой. Не желая терять времени на расспросы, Сегрет послала меня и младшую разузнать о происходящем. Но лучше бы мы просто прошли мимо. К деревянному столбу огромным ржавым гвоздем была прибита отрубленная собачья голова с прикрепленным к колбу листком. На нем кровь было выведено имя Илва. Побледнев от увиденного, сестренка нервно оглянулась и опустила руку на свой меч. Толпа, в коей мы сейчас находились, вмиг стала потенциально опасной. Местные ребята, оказывается, неплохо умели запугивать. У головы не было глаз и языка, а из шеи торчал кусок раздробленного несколькими ударами позвонка. Видимо, оружие мясника оказалось слишком тупым, а сам он был крайне неопытным. Много смазанных ударов, линия рассечения небрежная, кривая. В области хребта и вовсе неподатливая песья шкура была оторвана вместе с переломанными костями, что, в свою очередь, свидетельствовало о, во-первых, все той же неопытности, а, во-вторых, о плохом и явно незаточенном инструменте. Наличие такого у себя любой маломальски уважающий себя профессионал допустить не мог. И, в-третьих, об импульсивности. Разрезы на голове были слишком неровные, били наотмашь, словно не желая прикасаться к мертвой туши. Чьих это рук дело? Илвы? Той же гильзии или кого-то еще? Кому она перешла дорогу? Допрос сестренки было решено оставить на потом. Я не хотел, чтобы она запомнила меня интересующимися ее врагами перед тем, как они исчезнут. Да и ответы на большинство волновавших меня вопросов я мог получить у совершенно других лиц. — Знаете, кто это мог сделать? — спросил я стоявшую рядом стражницу, брезгливо поглядевшую на собачью голову. — Предупреждение от гильдии убийц! Эти дворовые суки уже совсем страх потеряли, раз в подобных местах смеют оставлять свои послания. — Послание? — строя себя от дурачка, — переспросил я у закованной в металл женщины. — Да. Мол, если не выполнишь обязательства, то в следующий раз на этом столбе будет не собачья голова твоя. Поблагодарив стражницу, я выдернул из толпы напуганную Иллу. Узнав о произошедшем, Сигрет и слова не сказала. Как и невысокая младшая, ставшая тенью более сильной сестры. Ситуация осложнялась. Со всех сторон на нас сыпались проблемы, я даже уже толком не понимал, за какую хвататься в первую очередь. У меня никогда в жизни до этого момента не было такого количества потенциальных жертв. Миновав широкую улочку, ведущую к замку Бургомистра, мы свернули к расположенному между двумя широкими рукавами реки островку, по обе стороны от которого. Были некие аналоги деревянных разводных мостов и дежурившие возле них женщины в причудливых нарядах и шляпах. — Ведьма, — шикнула Сигарет, — не пялься на них. Не дай бог заинтересуется еще тобой, — проронила старшая, прибавляя шагу. Та, кого назвали ведьмой, изначально показалось мне странной. На улице стояла достаточно прохладная весенняя погода, а девушка одета словно в жаркий июльский день. Короткая рубашка, чем-то похожая на топик, на показ выставляла подтянутый животик ведьмички. Короткая нестягивающая юбка создавала максимальную свободу, удобную для движения, при этом демонстрировала окружающим утонченность стройных ножек своей хозяйки. Был на ней также и пояс с кинжалом и множеством прикрепленных к нему разноцветных колбочек, среди которых я заметил и знакомое мне зелье исцеления, и чулки, но без спрятанного в них оружие. Обувь тоже максимально простая и без каблука. А вот главное девичье украшение — посох, высотой примерно в два метра, вызвал у меня неподдельный интерес. «На что же скучающая дамочка способна с этой своей штукой?» — думал я, глядя на то, как то и дело зевающая ведьма от скуки перебрасывает из руки в руку здоровенный дрын. Маги, ведьмы и прочие волшебные персонажи из сказок и другого фольклора моего мира были сильны на дистанциях. Творя разные фаерболы, кидаясь ими за спин соратников, они считались грозной силой. Но здесь, в условиях узких городских улочек и мостовых, наличие кинжала на поясе подразумевало вступление в ближний бой. Не значило ли это, что от подобных вульгарных нарядов стоит отказаться, отдавая предпочтение все той же кольчуге или кожаным доспехам? Этот вопрос не давал мне покоя, и я обратился к Сигрет. мужчина ну что с вас взять? Вообще не шарите в воинском искусстве!» Ее заявление было весьма обидным, но показывать этого я не стал. «Им, по сути, и не нужна броня. Каждый из уважающих себя ведьм...» Знает заклятие стальной кожи или еще какое-нибудь усиление, облегчающее ей передвижение. Лишний вес только замедлит этих ввертких. Злобно сплюнув, Сигарет осеклась. Кажется, ей уже довелось встретиться с ведьмами в бою. Судя по недовольному лицу, исход был не самым благополучным для нее. К тому же у них есть зачарованные артефакты, зелья всякие и личная броня, спрятанная под одеждой. Что там можно спрятать под такой одеждой? бронеливчик что ли? Почесав репу, я вновь задумался. Если методами умершвления обычных людей я и владел в совершенстве, то с этими дамами предстояло еще только-только познакомиться. — Ну, а кинжалами пользуются против подобных себе в ближнем бою. Они какие-то волшебные, а какие хрен его знает Тяжело вздохнув, Сигарет с грохотом откинула оглобли. — Приехали. Город, в котором мы проживали, был разделен на три части. Одна часть — район бедняков, вчерашних рабов и приезжих. В ней жили люди второго сорта, вроде нас с моей семьей. Вторая часть расположилась на противоположном берегу реки, ближе к морю и порту. Земля там принадлежала людям побогаче. Там жили местные цеховые ремесленники, состоявшие в городских гильдиях. Обитали стражники, приближенные к местной власти аристократия, следил из своих резиденций за тем, как в наш портовый городок на краю мира прибывают их немногочисленные торговые суда с рабами и прочей ерундой. Третий же, объединявший две другие воедино, был кусок суши, как раз вот этот маленький городок, возведен на одну из прошлых правительниц как единственная в городе зона открытой торговли. Ни одна из частей на двух берегах реки не имела права строить на своей территории ярмарки или вести торговлю. Все и вся обязаны были проводить сделки именно на рыночной площади. Звучало неплохо. Но фактически из портового района и из кораблей, привозивших в наши края все необходимое, к обычному люду доезжали только остатки. Лучшая древесина, шелка и сталь вместе с рабами оседали в порту. К нам же попадали лишь объедки, гнилье, хромые докалеки. Да это делало конкуренцию между цеховыми и нашими ремесленниками фактически невозможной. Единственное, чем мы могли ответить знати, это количеством производимых товаров и лучшими лошадьми. Ведь по факту отрезанные от свободных пространств аристократы были вынуждены покупать жеребцок именно у моих соседей. Как оказалось у тех самых веселых девчат, кинувших мне полотенце, чьи родители были одними из самых богатых и уважаемых людей в нашей части города. Как прибывшие раньше иных, мы разместились на одном из лучших, как сообщила Сегрид, вместе а именно в центре, неподалеку от эшафота на котором в городе проводились и показательные казни, и аукционы рабов, и народные собрания, на которых представители вольного города выносили на всеобщее обозрение раскрывшиеся им проблема Проходимость здесь была одной из лучших, и шанс продать подготовленные матерью заготовки значительно выше. Сначала мы выгрузили все свое добро. После перевернули телегу, и на днище перевернутого транспорта девушки разложили привезенные товары. Лопаты, вилы, топоры, мотыги, молотки, наконечники стрел и прочая дребедень, от неудавшихся вилок до каких-то стальных банок. Было все, как и в шатре наших прямых конкурентов, расположившихся, как назло, всего в метрах двадцати от нас. Их настоящая торговая палатка разворачивалась в течение часа. Вслед за тем была привезена и выставлена приятной глазу витрина. Женщина, вставшая у прилавка, также была не из простых трудяк. Хорошо одета, приятный голос и милая личика. С виду все в ней располагало к себе, но вот ее снисходительный тон в торге с крестьянами давал самый противоположный эффект, причем сильный. Конечно, в местных правилах я был, мягко говоря, не очень. Термины и жаргон казались мне диковинными, как реакция Люда на угрозы или оскорбления то единственное, чем я мог похвастаться, это умение читать эмоции, скрытые желания, всплывавшие на лицах встречных. Это умение я старался развить в себе с первого момента жизни в любом обществе до самого низкого и оттачивал до последних мелочей. Возможность предугадать слова и действия оппонента давала неоспоримое преимущество пользуясь которым манипулятор вроде меня мог спокойно раскинуть собственные сети, дергая за нити, которые позволяли контролировать обстановку вокруг. Учиться чему-то у своих недалеких сестер было бессмысленно. Торговки из них оказались еще более посредственными, чем я мог ожидать. К тому же за годы проживания в этом городе они как-то умудрились не обзавестись постоянными клиентами, связями и верными друзьями, и это одно наводило на печальные выводы. Быстро разобравшись с курсом и значимостью местной валюты, в пределах зоны видимости сестер я принялся искать, чем себя развлечь. Подрезать пару мешочков серебром, узнававших рядом бедолаг, я всегда успел да к тому же не испытывал я особой любви к столь низкому занятию я человек совестливый редко поступаю с собственными принципами, чем глупо обворовывать нищих не лучше ли заимствовать у тех кто побогаче, а рядом так удачно развернулся конкурент с приличным магазинчиком и опытным работником в качестве продавца, хотя и таня без изъяна суждение о ее аристократических корнях было ошибочным Работяга выбилась из прислужников верхним слоям общества и, позабыв место, из которого выбралась не так давно, позволяла себе слишком много вольностей в отношении граждан, кто по статусу ниже ее. Грубость — недопустимая ошибка в торге. Я просто обязан проучить зазнавшуюся девчонку. И так удачно мне под руку попалась... Первые отшитые горе покупательница. Бедолага. Она пришла за наконечниками для стрел и была в немягкой форме послана. Внешне крестьянка даже виду не подала, что обиделась, но по глазам они не лгали. Женщина была зла и вместе с тем беспомощна. Госпожа «Госпожа охотница, постойте!» С улыбкой на лице окликаю я ее, при этом приветливо помахав рукой, когда она отошла подальше от лавки конкурентов. «Госпожа!» — понимающе повторила за мной женщина, а после, улыбнувшись на весь свой беззубый рот, спросила, «Это ты мне?» Ее усталое, грязное, морщинистое лицо прямым текстом кричало о статусе и умственном уровне. Далекая от городских хитросплетений простушка, созлобленным на весь белый свет взглядом, вот кем она была. Все, что знала эта женщина, это такие вещи, как работа, еда, дом, ну и сельские развлечения. Оттого и подход к ней нужен был соответствующий. Малоимущие люди подозрительные хитрые и часто считают себя умнее других. С ней следовало общаться на уровне, лишь слегка превосходящем ее развитии, слегка. Не юлить, стараться быть максимально прямолинейным, и таким образом избавить объект от ощущения скрытой угрозы. «Ну, конечно, я из толпы заметил ваш статный образ». Наверняка вы превосходно стреляете из этого чудесного лука. Проговорил я, ткнув пальцем в изогнутую деревяшку за ее спиной, спешно расталкивая прохожих и еще больше приближаясь. Полищенная неожиданным комплиментом, женщина гоготнула и, оглядев меня, с некоторым подозрением отозвалась. Госпожа, я лишь для выводка свиней, пасущегося в моем загоне. Чего тебе, мальчишка? — Простите, что отвлекаю вас. Знаю, охотники люди занятые. Слегка сконфуженно я стал пятиться, показывая испуг от столь резкого ответа. Я просто хотел предложить... Именно слово «предложить» же заинтриговало ее больше всего. Старая женщина в мире, где мужчин было мало, да и те являлись слабым пулом, она понимала, если я предложу себя то денег на ночь со мной у нее не хватит. Но все равно она не могла отказать себе в беседе с хорошеньким юношей. И потому же сама решила продолжить наш разговор. «Извиняй, если напугала, я ж не со зла. Редко такие красавцы ко мне на улице пристают», — подмигнула мне она. «Чего тебе?» Я слышал, вам были нужны наконечники. Все так же, показывая свою нерешительность, добавил я. У моих сестер они есть. А, наконечники, значит. Ну, пойдем, поглядим, что там. Слегка разочарованно отозвалась та. Сигрет... Ковырявшая ножиком в зубах, была сильно удивлена, когда я привел к ней своего первого покупателя. Наблюдая, как ее братец тараторит по делу без дела, и быстро утратив суть разговора, боятельница попыталась было встрять со своими междометиями, но нам с уважаемой охотницей Линдой по прозвищу «Пивная бочка» было не до того. Женщина, не обращая на сестер ровным счетом никакого внимания, весело травила мне охотничьи байки, когда я насыпал ей успевшие покрыться ржавчиной наконечники. — Они не лучшего качества, — извинительно, честно признался я, — но по лучшей цене. К тому же ваша последняя шутка была просто шикарной. Поэтому я сделаю вам еще и скидку. Но... Взамен пообещайте, что, когда подстрелите из наших стрел какого-нибудь медведя или оленя, то обязательно поделитесь с нами хотя бы лапкой или копытцем». Протянув ей мешочек, под неодобрительными взглядами сестер проговорил я. «Скидка?» — почесав репу, непонимающе спросила охотница. Ха -ха, «Как щедро с вашей стороны!» Сколько я буду должна с этой скидкой? Глупые женщины, окружавшие меня, Перебивая друг друга, дружно закудахтали. Старшая пыталась вставить свои пять копеек, Младшая свои. Но только я, один-единственный В этой воцарившейся неразберихе, Знал истинную цену наконечников, Как и цену усилием, приложенным мною Для достижения успеха в этой сделке. Болтушка Линда, попавшая в мои сети, буквально за считанные минуты выложила всю свою подноготную. Про свой простой быт, профессию, неудачную любовь и, разумеется, о злобной торговке, заломившей цену в разы превысившую имевшуюся у охотницы средства. Терпеливо выслушав все от начала и до конца, я получил то, в чем нуждался. а именно Последнюю информацию о предложенной ранней цене. Вы хороший человек, Линда. Наживаться на вас мне стыдно. Цена десяти наконечников, один серебряный, минус моя скидка. Итого девять малых серебряных и девять больших медных. Вас устроит? Глаза Сигрита в удивлении расширились аилова покрутив пальцем у виска, махнула на меня рукой. — Понимаю, цена внушительная. Но когда вы в следующий раз придете покупать у нас наконечники, лавка моей матери продаст вам их не по девять серебряных и девять медных, а просто за девять малых серебряных. Фактически вы получите один наконечник бесплатно и сэкономите целые малые серебряные. У нашего прилавка повисла неловкая пауза. Выискивающая что-то женщина, задержавшаяся рядом с охотницей, тоже серьезно задумалась. — Давай. Я же не просто так сказал слово «бесплатно». Стиснув зубы, я замер в ожидании решения Линды. — Мне нравится ваше предложение, Глауд. — Да и к тому же малый медный, оставшийся в кармане, я уже сейчас потрачу в трактире на кружку Эля, чтобы выпить за здоровье вашей матери, родившей столь прекрасного и умного сынка. А если в лесу мне повезет, с меня трофей, Линда пивная бочка добро не забывает. Ее удовлетворенный хохот и звон попавших в мои ладони монет подняли не только мое, но и настроение моих сестер. Ведь только что я продал некачественный, залежавшийся товар по цене превосходящей рыночной. При этом взял с клиента обещание прийти к нам вновь. Разумеется, она может столкнуться с чем-то более дешевым. Увидеть те же десять наконечников за девять малых серебряных на другом прилавке, Вот только придя она к нам в следующий раз, Получит точно такое же число за те же деньги. А раскрыв наш маленький обман, Она, не зная, будет ли за второй скидкой еще одна, По-любому, из чистого любопытства, вновь к нам заглянет. И это моя победа, с какой стороны ни погляди Дела шли хорошо. Даже лучше, чем я изначально планировал. Ведь за охотницей к нам пожаловала еще пара простодушных крестьянок, искавших топоры, вилы и возможности сэкономить медяк. Итог. Покупатели-продавецы остались довольны. Инструменты оказались в их мозолистых руках, а честно заработанные деньги в нашем с сестрами большом кармане. Я много говорил, много двигался, и, позабыв о том, кем должен быть, вошел в азар. И выходить из него под восхищенные взгляды старших сестер мне, ой, как не хотелось. Не хотелось, но пришлось. Продолжала расти очередь к прилавку наших конкурентов. Оттуда все громче звучали выкрики о дерьмовости товаров в других лавках, что буквально лишало нас внимания покупателей. Надо было с этим что-то делать. И, наконец, я кое-что придумал.